Глава 21. Долгожданный момент. В следующей смене Артём пообещал расписать мне маршруты движения патрулей. Это был важный момент, так как с тех пор, как дежурство перешло от ВВшников к нашему учебному центру, все сильно изменилось. Теперь внутренняя открытая территория ЧАЭС была поделена на зоны ответственности а на каждый из них действовало сразу по две группы патрульных. В их распоряжении были фонари, свистки и сигнальные ракетницы. Огнестрельное оружие имелось только у наряда по КПП. У тех, кто дежурил на проходной, в оружейной стойке тоже имелись автоматы Калашникова, но они все время были под замком, а сама комната открывалась только по указанию старшего дежурной смены. Как правило, это был кто-то из взводников. Продолжая корпеть над картой, мы нашли оптимальную точку, с которой удобнее всего будет проникнуть на территорию электростанции. Взрезать ограду-то само по себе несложно, но нужно сделать это так, чтобы проходящий мимо патруль не поднял тревогу. Получается, резать нужно очень аккуратно и в такой точке, чтобы было как можно дальше от источников освещения. Именно поэтому мне и нужны были маршруты патрулирования. Перемещаться по территории нужно было осторожно, так как там имелось множество объектов, где легко наткнуться на какого-нибудь сотрудника. Маскировочные костюмы — подполковник Кошкин еще не передал. По словам Юлии, командировка затянулась, и он должен был прибыть только к 20 апреля. Само по себе это не такая уж и проблема. Камуфляж вполне можно было приобрести отдельно где-нибудь в том же Киеве. На крайний случай можно обойтись военной формой или еще чем-нибудь похожим. Пропусками вызвался заняться Григорий. Он заполнил их аккуратным почерком, вбил туда фиктивные имена и фамилии, прописал липовые должности. Подписи тоже подделал. Для этого, правда, мне пришлось посетить бюро пропусков, где я намеренно перевернул вазу с цветами и пока недовольная сотрудница наводила порядок, я ловко проставил печати на всех подготовленных корочках. Теперь, по сути, у нас были полностью готовые заверенные пропуска, с которыми можно было пройти через проходную и зоны контролируемого доступа. Я стал Шерстнёвым Алексеем. Виктор взял фамилию Иванов, а Григорий — Римаренко. Имена оставили оригинальные, чтобы не путаться. За несколько дней до начала операции мы решили еще раз обсудить наши планы. «Так, давайте подведем итоги», — произнес я, смотрев окружающих. «Мы все предусмотрели? У нас все есть?» «Оружие есть? Патроны есть?» Перцовые баллончики тоже есть, начал перечислять Григорий, загибая пальцы. Маски, дозиметра и бинокль есть. Дымовые шашки еще. У каждого должны быть часы, нож и фонарь. Но это мелочи. Возьму на себя. Леха, я так понял, наш милиционер из Москвы на дело не идет, уточнил Виктор. Видимо, нет. Вздохнул я. «Уже почти пять недель, ни слуху, ни духу». «Пять недель — это большой срок. Может быть, получил ранение и лежит где-нибудь в госпитале?» «Может быть и так. Мне эта тема была неприятна. Андрей реально подставлял всех». Да, наш телефон, что был в Копачах, недоступен, но он прекрасно знал, что отец работает журналистом. Неужели не мог позвонить в редакцию? В СССР можно было позвонить куда угодно. Есть общий справочник всех телефонных абонентов. Уж Петрову, как начальнику лучшей следственной группы, не составило бы труда отыскать мой домашний телефон и позвонить оставить сообщение, выслать телеграмму, написать письмо в конце-то концов. А он просто пропал с радаров. Мне даже думать об этом не хотелось. успокаивала себя тем, что с Андрюхой действительно могло случиться нечто такое, что не дало ему возможности выйти на связь. И даже отец не знал о том, куда запропастился сын. «Что касается формы, то со дня на день я раздобуду», — произнес я. Затем посмотрел на часы и заявил, «Прошу меня извинить, но мне нужно отъехать на Янов. Важное дело назревает». «Что-то личное?» — усмехнулся Виктор. «Вроде того». «Сегодня вечером на электричке раньше срока должна была приехать Юля», а заодно привести свою злюку Баффи. Хоть эту коротконогую бестию дарил ей я, собака меня почему-то недолюбливала и постоянно норовила напакостить. Ага, а еще говорят, что животные все чувствуют. у, -у колбаса черно рыжая Причина, по которой девушка приезжала в четверг, а не как обычно в пятницу, была простой. На следующий день прилетал подполковник Кошкин. Причем прилетал не гражданской авиацией, а военной. И здесь конкретного времени не было, а потому я понятия не имел, когда именно и где его встречать. Но Юля меня заранее предупредила, что по этому поводу беспокоиться не нужно. Кстати, тот крайне неприятный инцидент с Клюевым и Пащенко был благополучно расследован и закрыт. Новый, куда более толковый следователь, которого назначили вместо Рогова, сразу дал мне понять, что можно не беспокоиться. Во-первых, моих отпечатков пальцев на ноже не нашли, точнее, на обоих ножах. Это напрочь исключало вероятность того, что у нас была схватка на ножах. Конечно, я мог бы стереть свои отпечатки, но прибывший на место патруль милиции обозначил, что ничего подобного не видел, и у меня не было времени провернуть такую махинацию. Во-вторых, судебно-медицинская экспертиза признала, что в момент смерти Пащенко был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вполне мог споткнуться и рухнуть на свой же нож. В-третьих, Моё физическое состояние сразу после установления личности говорило само за себя. Что я, дурной в одиночку на двоих сразу бросаться? Ну и, наконец, насыщенная криминалом биография Клюева и Пащенко была весьма интересной. Оба постоянно во что-то встревали и уже успели отсидеть. Клюев так вообще дважды по одной и той же статье. В общем, в деле четко фигурировал тот факт, что оба гражданина были далеко не самыми образцовыми жителями Припяти. Само собой, Юлю тоже вызывали, причем и как свидетеля, и как потерпевшую в одном лице, ведь по факту драка произошла из-за того, что отморозки ею заинтересовались, а я заступился и отстоял честь девушки. Жестко отстоял. Один труп — Второй в больнице. Ну а что? Разве были варианты? Кстати, следователь удивился, почему после установления моей личности меня самого не доставили в больницу. Все-таки сотрясение мозга, пусть и легкое, это далеко не шутки. Конечно же, обо всем случившемся нужно было рассказать отцу. Только без подробностей. Впрочем. Зная подполковника Кошкина, без подробностей просто не получится. Он непременно потребует рассказать ему все. Честно говоря, даже не знаю, как бы я смотрел ему в глаза, если бы Клюев осуществил задуманное. Наверное, тут бы и закончились отношения с его дочерью, а сам я чувствовал себя бесполезной тряпкой». Я быстро спустился вниз и вышел из дома Виктора, взял стоящий неподалеку такси и помчался на железнодорожной станции Янов. Не прошло и двадцати минут, как я уже был на месте. Поезд Юли немного задерживался. Взглянул на часы, было без десяти семь. Уже потихоньку темнело. Осмотрелся по сторонам, Людей вокруг было немного. Пригляделся — все они встречающие, так как сумками и чемоданами на перроне почти никого не было. По громкой связи еще раз объявили, что поезд из Киева задерживается на несколько минут. За пять копеек приобрел у бабульки на углу небольшой стаканчик жареных семечек подсолнечника, затем сел на ближайшую лавочку. Принялся щелкать, а шлуху отправлял прямиком в мусорный бак. Вдруг сзади, практически рядом со мной, раздался голос. «Не возражаете, если я присяду?» Я поднял взгляд и махом срисовал знакомого комитетского. Это был тот самый тип, что передавал мне послание от Иванца, Павла Сергеевича. «Садитесь!» Равнодушно отозвался я, кивнув головой на свободную половину лавочки. Он тут же уселся, откинулся на спинку, выдохнул. «Хорошая сегодня погода. Тихая. Завтра, наверное, будет такая же». Я проигнорировал этот сеанс прогноза погоды, продолжая щелкать семечки. «Алексей». «У меня к вам разговор», — выждав несколько секунд, произнес чекист. «Неинтересно», — отозвался я, снова взглянув на свои часы. «Поезд должен был подойти с минуты на минуту». «И все же», — бесцеремонно продолжил сосед по лавочке. «Наш общезнакомый две недели назад взят под охрану, сдался добровольно». «Сейчас доставлен в Москву». Ему предъявили серьезное обвинения в злоупотреблении важной оперативной информации. Однако перед тем, как это произошло, он намеревался с вами встретиться и передать вот это. Он вытащил из кармана слегка помятый желтоватый конверт. Положил его на лавку между нами. «А зачем он мне?» — выдохнул я, скользнув взглядом по конверту. — Чего он от меня хочет? — Его подставили, — спокойно ответил тот. — Точно так же, как и товарища Черненко. Все это связано. В принципе, я об этом и так догадывался. Кто-то, наделенный властью, методично и очень ловко убирал сотрудников комитета, так или иначе связанных с деятельностью диверсантов на электростанции. И со мной, в том числе. Что это? Случайность или закономерность? Выглядело так, как будто меня лишают союзников, которые так или иначе были замешаны в создании и дальнейшем существовании учебного центра на базе Чернобыля-2. «Мне все равно», — отозвался я. Именно благодаря Павлу Сергеевичу я был комиссован, хотя и без того было понятно, что мне нужна была помощь. Я знаю, что его люди приглядывали за мной. Он обещал делиться информацией. Только сотрудничество не получилось. Он меня бросил. «Нет. И если вы о той встрече...» Он внезапно осёкся. «Ваш последний телефонный разговор...» На отдельной квартире не удался, это понятно. Но, Алексей, товарищ Иванец не виноват в том, что тебя уволили. — Конечно, не виноват, — фыркнул я. А то, что он лично дал команду участковому Рогову взять меня на прицел и запереть в камере, тоже не виноват. Вечная недосказанность, какие-то интриги. Я до сих пор не пойму, друг он или враг. Странные методы работы у него, не находите? Нет уж, не вижу смысла от его подачек. Тот промолчал, однако придвинул ко мне конверт еще ближе. А я усмехнулся, кивнул на него и спросил напрямую, что внутри. Я не знаю. Но позвольте спросить, вам известен человек по фамилии Клыков? Вдруг спросил чекист, посмотрев на меня внимательным взглядом. Виктор Степанович Клыков. Опа! Да это же наш подозреваемый, таинственным образом склеивший ласты. Допустим, и что? Я сразу напрягся, услышав прозвище моего коварного врага. Он представляет опасность. «Ха!» — перебил я, недослушав. «Никто не знает, кто он. Никто его не видел. Нет ни одной его фотографии, ни одного документа, что позволило бы раскрыть его личность. А вообще это уже не важно. Гражданин Клыков с декабря 1984 -го года числится погибшим». «Это не так». Виктор Клыков — это один из законспирированных сотрудников КГБ СССР, и он жив. Сначала товарищ Черненко, а затем и товарищ Иванец заподозрили, что он имеет связь с иностранной разведкой. Вполне возможно, что он двойной агент, но ничего сделать не сумели, поскольку обоих взяли под стражу серьезными обвинениями. Я напрягся. И зачем вы рассказываете мне это? Спросил Явлоб. Кто я такой? Девятнадцатилетний пацан, которого недавно с позором выпрали из армии? Чего во мне особенного? Зачем со мной считаться? Хороший вопрос, хмыкнул чекист. Но не мне судить. Я лишь выполняю просьбу товарища Иванца. У него сын служит в охране за горизонтной радиолокационной станции, и Павел Сергеевич считает, что ему тоже может достаться. Возьмите уже черта в конверт. Повисла пауза. Я не торопился брать послание, потому что затаил злость и обиду на отца Генки. А еще меня посещали смутные сомнения, а стоило ли мне доверять этому комитетскому? Кто он вообще такой? Ведь это уже была третья наша с ним встреча, а он так ни разу и не представился. «Кто вы такой?» — спросил я. «Покажите удостоверение». «Разве мое имя что-то изменит?» «А удостоверения у меня нет, ведь я не являюсь сотрудником комитета и никогда им не был». «О!» — демонстративно удивился я. — Так кто же вы? — Друг. Просто друг, — ответил он, после чего достал носовой платок и высморкался. — Прошу меня извинить, еще не выздоровел. Затем он поднялся с места, вздохнул полной грудью и неторопливо зашагал в сторону северной части вокзала. Я молча проследил за ним взглядом, затем все-таки взял конверт. Разорвал край, вытащил сложный в четверо лист бумаги и развернул его. Присвистнул. Вскочил с места, поискал взглядом того, кто передал мне этот конверт, его уже и след простыл. На листе бумаги значился вырванный откуда-то кусок текста. Клыков Виктор Степанович, 1940 года рождения, город Воронеж. Высшая школа КГБ, майор, отличник специальной подготовки, специалист по перевоплощению, государственной награды. В 1981-м был завербован иностранными спецслужбами в Чехословацкой республике, бежал из страны дважды инициировал собственную смерть. В настоящее время местонахождение неизвестно. Также там была разорванная пополам черно белая фотография. Лица на ней не было, только шея, грудь и руки. Судя по всему, эта фотография была взята из личного дела майора. Но почему только половина? Иванец что, издевается? В информации было много полезного, однако для себя я сделал очень важный вывод. Клык оказался еще более хитрым и коварным человеком. А ко всему прочему, он еще и мастер по перевоплощению. Вот почему мы не можем понять, кто это такой, он постоянно меняет внешность. Сейчас Клыком может оказаться кто угодно. Дерьмо. Час от часу не легче. Ну и что теперь со всем этим делать? Получается, Иванец и Черненко подозревали Клыкова в том, что он вернулся в СССР и внедрился в Комитет государственной безопасности. И сделал он это для того, чтобы быть в курсе всего, что происходит в районе Дуги и Чернобыльской АЭС. Он был в курсе всего, что предпринимали Черненко и его подчиненные. Он был в курсе того, что всем этим делом заинтересовался отец Генки. Как так получилось, что чекисты взяли диверсанта с бомбой, было для меня загадкой. Скорее всего, диверсант был подставным, чтобы усыпить бдительность комитетских. «Ай да клык! Ай молодец!» А ведь никто и не просёк, в чем дело. Единственное, чего не учел этот коварный человек, так это, что я из будущего и наперед знаю, что и когда произойдет. Вот только назревает вопрос, откуда Иванец знает, что я связан с клыком? Единственная ниточка, связывающая эти факты, ЧАС. Быть может, Павел Сергеевич догадался, что человек, который проник в комитет и хитрыми махинациями подставляет сотрудников, напрямую связан с моими подозрениями насчет диверсии на электростанции? Очень похоже на правду. Все это я успел прокрутить в голове буквально за минуту. К реальности меня вернул сигнал приближающегося поезда. Юля обычно сидела в первых вагонах. Уже через минуту, поравнявшись, я увидел ее в дверях второго вагона. Конечно, по-хорошему нужно было купить букет, но я банально не успел. Впрочем, Юля не очень любила цветы, считая их бесполезной тратой денег. Но, как и любая женщина, никогда от них не отказывалась. Встретив ее, помог Сумкой. Тот день, когда ее пытался изнасиловать Семен Клюев, мы условились не вспоминать. У меня еще оставались остаточные последствия, но в целом за две недели я почти пришел в норму. Я пригласил Юлю домой, где мама накрыла праздничный стол. И хотя никто не знал истинной причины, повод все-таки был. Уже после застолья я повел девушку в парк, колесо обозрения. Сегодня-то я уж точно сделаю ей предложение и всему миру не остановить меня. Практически стемнело. На северо-западе олел закат. Когда мы проходили по центральной аллее, я вдруг остановился и, приобняв Юлю, шепнул ей на ухо. «Хочешь сделать что-нибудь особенное?» — Вот прямо сейчас. — Ну, не знаю. — А что, есть предложение? — Есть одно. Но нужно, чтобы ты мне доверилась. Готова? — Лёша, ты меня пугаешь, — улыбнулась Кошкина, глядя мне прямо в глаза. — Что ты там задумал? — Увидишь. Закрывай глаза и не открывай, пока я тебе не скажу. Договорились? Договорились. Любишь меня? Очень люблю. Тогда не подсматривай, пока не скажу. Это важно. Я неторопливо повел ее к самому колесу, но так, чтобы она не упала или не споткнулась. Я аккуратно провел ее к самому аттракциону. Мы подошли к желтой кабинке, выполненной из металла. — Так, аккуратно, ногу вот сюда, так, а теперь вот сюда. — Лёш, что ты такое придумал? — слегка растерянно спросила девушка, но глаза честно держала закрытыми. — Скоро увидишь. Еще буквально несколько минут. Усадив ее в кабинку, я взял с нее обещание не подглядывать после чего смотался к еще пока не смонтированному пульту управления аттракционом, поднял рубильник и выжил кнопку запуска. Зажужжал электромотор, вся конструкция вздрогнула. Я тут же бросился обратно и тут же запрыгнул в кабину. Сел напротив Юли. — Что это такое? Ты куда меня посадил? Еще немного потерпи, пожалуйста. Через несколько минут мы практически достигли верхней отметки. Я улыбнулся. Все получилось, как я хотел. Вытащил из кармана коробочку с кольцом. Йоль, можешь открывать глаза, тихо произнес я. Надо ли описывать эмоции, что отразились на ее лице, когда она поняла, где мы? «Леша! Мы же на колесе обозрения! Ух ты! Но как? Как ты это сделал? Оно же еще не работает!» «А всего лишь проявил смекалку», — усмехнулся я. «Нравится? Весь город перед нами!» Вся красота ночной Припяти. Ты не только первая, кто видит такую красоту, ты единственная, кто смог прокатиться на этом колесе обозрения. Но это еще не все. Она посмотрела на меня слегка удивленным взглядом. Губы ее застыли в полуулыбке. Я протянул ей открытую коробочку. В лучах утихающего заката золотое кольцо смотрелось просто невероятно. «Выйдешь за меня замуж?» — спросил я, глядя ей в глаза. Сначала там отразилось искреннее изумление, почти сразу же сменившееся чистой, неподдельной радостью. От неожиданности она потеряла дар речи. «Лёша, я... Ты... Конечно же, я согласна!» — наконец восхищенно произнесла она, прижав ладони к лицу. Я взял ее ладонь, выудил из коробочки кольцо и аккуратно надел его на тоненький палец любимой девушки. Затем мы поцеловались, находясь в объятиях друг друга до тех пор, пока наша кабинка не добралась дониза. Как раз в тот момент, когда мы на ходу покидали кабинку, из своей сторожки выбрался охранник. Едва он включил фонарь, как с ужасом осел на землю. Веренный ему в охрану объект крутился в темноте, чем вызывал восторг проходящих мимо прохожих. Ну, а мы тихонько покинули аттракцион, отправившись домой. Теперь я вполне мог объявить родителям о том, что у нас с Юлей начинается новый жизненный этап. Когда мы вернулись домой, мама стояла в коридоре и разговаривала по телефону. Увидев меня на входе, она махнула рукой. «Вот, Лёша как раз вернулся домой». «Сейчас дам ему трубочку». Разовшись, неуверенным шагом я подошел к телефону, прислонил трубку к уху. «Слушаю». Леха, Здоров!» — оттуда раздался знакомый голос. «Это курсант». «Ох ты ж, блин!» — я едва не поперхнулся от неожиданности. «Ты куда пропал?» Все нормально». Долгая история. Времени у меня мало. Короче, я в деле приеду в припье вечером 25-го, раньше никак. Только об этом никому, даже отцу. Почему? удивился я. Так надо! Голос у него был бодрый, воодушевленный. Во сколько вы начинаете? Ведь все в силе? — А как же, — выдохнул я, — в десять выдвигаемся на станцию. — Отлично. Все, бывай. — Не подведи, — напомнил я. — Ни в коем случае, — подбодрил Андрей. После раздались гудки. Пи — Пи-пи-пи. Я мысленно улыбнулся. Теперь все в норме мы можем выдвигаться на атомную электростанцию имени Ленина.